По расход, небрежно махнул рукой Бродмир. Евгений по-прежнему лежал на диване и, как показалось охотникам, даже не удивился такому развитию событий. Он будто готовился к тому, что в его квартиру вольются гости из другого мира. А кто он помогать будет в этом мире, выпалил на одном дыхании. Думаете, справитесь? А я ведь могу быть очень и очень полезен. Главный охотник приподнял левую бровь. Этот человек удивлял его всё больше и больше. Она показывала намекнул он на магию. Ответ на этот вопрос начал две вещи. Во-первых, давно ли здесь была беглянка. Во-вторых, видел ли этот житель дикого мира колдовство. Да, с готовностью закивал Женя, моментально догадавшись, о чём речь. Ангелина даже не могла ничего ему показать. Перед приходом Ильи она лишь успела рассказать, где побывала. Сигареты достала откуда-то. Крутой был, кстати, фокус Алекс, Сахорн и Нокс посмотрели на главного, каждый с разным выражением в глазах. У Алекс читался вопрос, что же дальше. Сахорн ждал приказа уничтожить дикаря. А у Нокса же Бродмир увидел то выражение, от которого успел отвыкнуть. Новенький не хотел убийств. Это был не фокус. Главный охотник перевел взгляд на хозяина квартиры. «Вставай и пошли». «У меня одно условие», — сразу же выпалил Евгений. Глаза округлились у всех охотников. Чтобы человек из дикого мира, который с сумасшедшим чудом выторговал себе жизнь, пока не отпадёт в нём надобность, ещё и условия выдвигал. О таком никто даже не слышал, коллегам рассказать не поверят. "Бублюдок, а ты не зазнался?" прищурилась Алекс. "Может, ему все конечности в камень превратить?" Захорн задумчиво потисал подбородок. Да что вы так напряглись? примирительно замахал руками Евгений. Он спс с дивана и отошёл подальше от охотников к огню. Я, наверное, неправильно выразился. Имел в виду, что было бы очень неплохо, если бы вы мне помогли. Кое в чём, поможете? Поможем, ответил Бродмир. Пойдём. О чём докажете? Слушай, Бродмир начал жалеть, что согласился взять этого человека с собой. Ты мне уже надоел. Если «Меня Женей, кстати, зовут!» Он схватил со стола телефон, сунул его в карман. «Я готов идти!» Главный охотник посмотрел на дикаря. Не нравился ему этот персонаж, но говорил правду. «С помощником в этом мире будет намного проще, а главное — быстрее!» «Ноакс, следи за ним!» — кивнул на аборигена Бродмир. Возле двери Евгений натянул белые кроссовки с такой же загогулиной, как и на майке. «Ноакс, следи за ним!» Первым вышел главный охотник, за ним Женя. Остановился и достал ключи, собираясь закрыть дверь, но Алекс толкнула его в грудь. Шагай, образина. Женя не стал спорить, увидел, как Нокс прикрыл входную дверь и успокоился. Возле металлической преграды на улицу Бродмиру пришлось остановиться. Он толкнул дверь, но та, естественно, не поддалась. Евгению ухмыльнулся. Я же говорил, что моя помощь понадобится. Нажал кнопочку сбоку. Раздался противный писк. «Теперь толкай те!» Солнце на небе спряталось за маленькой тучкой. По ушам охотников ударил постоянный гул мегаполиса. Мамаш на детской площадке прибавилась. Одна с коляской, и другая с только начавшим ходить малышом. Где-то в кронах деревьев раскаркались вороны. Вновь ноздри резанул противный и удушливый смрад этой дикой планеты. Бродмир быстрым шагом направился по ментальному следу. Сахорн его догнал. «Теперь толкай те!» Ты допускаешь уже вторую ошибку. В его голосе главный охотник без труда расслышал угрозу. Свидетеля требуется убить. Возьмем другого местного. Что нам делать? Я разберусь и без твоих ценных, сделал ударение на этом слове Бродмир, советов. Говорю первый и последний раз, щенок. Искоса глянул он на подопечного. Я ошибок не допускаю. Парня мы нашли? Нашли. Время потеряли на его поиске? Нет. А вот зачем ты копаешь под меня, совершенно непонятно. Решил мое место занять? Так еще слишком слаб для этого. Проваливай с глаз моих, живо!» Сахорн с ухмылкой на лице поотстал. «Слушай», — поинтересовался Женя у Нокса, — «а вы умеете, но ну, эти фокусы...» «Я не знаю, что значит слово «фокусы».» Новенький состроил серьезную физиономию. Алекс посмотрела на Евгения. Ты что выпытываешь, ублюдок? Женя глубоко вздохнул, переборол порыв ярости. В его понимании женщина не могла так разговаривать с мужчиной, но в этот раз пришлось переступить через себя. Да я просто пытаюсь разобраться, кто вы. Мы охотники и по совместтельству твоя смерть, бросила Алекс. Понял, ублюдок. Она смотрела с вызовом, и Евгений понял, что она пытается вывести его из себя. А это какая-то секретная организация, что ли, охотники? Алекс переглянулась с Ноксом. Ты чего несёшь, ублюдок? Какая ещё секретная? О нас все знают. А почему я впервые слышу? Потому что ты живёшь в этом зачехлом мире, ублюдок. «Да какой я тебе, ублюдок!» — не вытерпел Евгений. Он остановился, но сразу получил тычок в спину от Сахорна и вновь пошел рядом с Ноксом и Алекс. «Тебя общению кто-нибудь учил?» «Может быть, ты попробуешь поучить, ублюдок?» Охотники вышли к Дмитровскому шоссе. Мимо них с воем пронеслись две машины скорой помощи. По ментальному следу гости из другого мира дошли к остановке. «А вы откуда, если я живу в Зачахлом?» — ухмыльнулся Евгений. Израиля, с такой гордостью ответил Нокс, словно именно он причастен к появлению этого мира. Ага, особенно ты, усмехнулась Алекс. Бродмир подошёл к бордюру, поглядел на шест с вслед за уезжавшим в сторону центра машинам. Они направились туда, указал он. И думаю, что вряд ли ушли. Вряд ли, моментально оказался рядом с главным охотником Евгений. Скорее всего, на троллейбане. Я помогу их быстро догнать. Подкатит трули, поедем. А пока расскажите мне по-нормальному, откуда вы? На остановку подошёл мужчина с синим пакетом и в чёрной кепке. Несколько мгновений высматривал вдали транспорт. Ничего не разглядев, махнул рукой и вернулся на тротуар. Бодрой походкой зашагал к центру. Слушай, ты чего такой болтливый? Главный охотник вплотную приблизился к Евгению. Зачем тебе знать, откуда мы? «Да, может, больше смысла появится вам помогать», — хитро улыбнулся Женя. «Мне вот Лина рассказывала, что там, где она была, умеет колдовать. Могут вещи из воздуха делать. Получается, и вы можете?» Вынул из кармана пачку сигарет. «Это можете сделать?» Бродмир секунду глядел на пачку, затем открыл, вытащил одну из сигарет, понюхал и даже лизнул. У Жени на лицо просилась улыбка, и он всеми силами пытался ее сдержать. Поэтому пропустил слова главного охотника. Услышал лишь сейчас. Поверх первой пачки в руке Евгения появилась вторая, но он этому даже не удивился, будто каждый день ведьл магию. Открыл, посмотрел внутрь, затем достал одну сигарету и понюхал, довольно улыбнулся. А теперь слушай меня, наклонился к его уху главный охотник. Если ты прямо сейчас не начнёшь усиленно помогать нам, То я дам тебе на растяжение вот этой дамочки, кивнул на Алекс. А она и твой ци сделает форш. Пожалеешь, что не родился девочкой. Всё понял. Он ожидал увидеть на лице представителя дикого мира страх, но не заметил ничего, кроме заинтересованности. Будто вместо угрозы сделал выгодное коммерческое предложение. Да, командир, с пафосом произнёс Женя. Так точно. «Все понял, и приступаю к исполнению приказов. Разрешите?» И зачем-то приложил ладонь к голове, будто от солнца заслонялся. На остановку подошел парень лет двадцати. Бросались в глаза его розовые наушники-вкладыши. Он смелил Алекс с тем взглядом, после которого мужчины обычно добавляют «яб вдул». Женя приметил этот взгляд. Вспомнился анекдот «яб вдул». Решил, что сейчас самое идеальное время, чтобы получить хоть кроху расположения этого сурового дядьки с седыми волосами и в военной форме. «Анекдот есть такой», — начал Евгений. «Что такое анекдот?» Бродмир в недоумении посмотрел на аборигена. «Странный парень. Во всех отсталых мирах охотники символизируют смерть, люди стараются держаться от них подальше. Смешная история у нас называется анекдотом», — пояснил Евгений. «Анекдот». «Собственно, сам анекдот. Как говорится, блондинки — дуры, брюнетки — стервы», — недвусмысленно показал глазами на Алекс. «А все шатенки выглядят, как серые мышки. И потрахаться не с кем». Женя довольно хихикнул. У Бродмера даже тени улыбки не возникло. «Это не смешная история», — бросил главный охотник. «Почему мы стоим? Нам требуется двигаться туда», — указал он направление. Мимо прошли старушки, присели на лавочку остановочного комплекса, внимательно осмотрели компанию из пяти человек на остановке. Подождём тролли, поедем за ними, сказал Женя. Не когда нам ждать ублюдок, толкнула его в спину Алекс. Ты не поняла, обернулся к ней Евгений. Тролебусы ездят быстро, то, что мы подождём, затем в 50 раз быстрее нагоним. Пешком мы будем долго идти. Мы же не в твоём первозданном и восхитительном мире, кольнул он охотницу. "Ты на что блюдок намекаешь?" прищурилась Алекс. "Ни на что", Женя отвернулся. Старушки услышали этот разговор. Одна повернулась к другой и покрутила пальцем у виска. Вторая кивнула. Всё это увидел Сахорн, Бродмир не успел ничего предпринять, когда охотник выплюнул заклинание Погром, и остановочный комплекс, словно придавленный скалой, размазал старушек по асфальту. варинь в наушниках отскочил и смотрел на произошедшее с округлившимися глазами. Главный охотник провёл ладонями по лицу. "Зачем ты это сделал?" Плохо отзывались о представителях власти. Бросился Хон де Журный аргумент. "Да они же даже не знают, что мы представители власти". Нокс тоже смотрел ошалевшими глазами на эту неожиданную расправу. "А меня это не волнует", вежливо улыбнулся Сахорн. "Мы закон". нам решать, кто его нарушил. Бородмир покачал головой и отвернулся. Евгений чуть не проглядел троллейбус, заметил, когда тот уже остановился. Пассажиры и водитель поприлипали к окнам, разглядывая трагедию. Как раз в этот момент из подразвалинной крыши появился ручеёк крови. Пассажиры полезли за телефонами, кто-то чтобы позвонить спецслужбы, но в основном чтобы заснять видео. Заходим внутрь. дрожавшей рукой указал Женя на раскрытые двери и сам вошёл первым. Будь один, проскочил бы под турникетом, но с такой толпой решил не рисковать. Достал из кармана деньги и протянул через окошко водителю.